Получение разрешения от защитников Френ. Это отрывок сессии с Френ, которая посещала мои занятия по ВСС. На том занятии мы изучали отделение от изгнанника. Френ выступила добровольцем, зная, что у нее есть изгнанник, с которым ей было страшно работать. Она хотела, чтобы ей помогли в этом. Френ. «У меня мандраж, так как думаю, что это очень серьезный изгнанник, но я хочу воспользоваться возможностью с ним поработать». Джей. Узнайте, есть ли защитники, не желающие, чтобы вы работали с этим изгнанником. Попросите их выйти вперед, если они есть. Комментарий. Если вы начинаете сессию с работы с изгнанником, всегда полезно сделать такую проверку перед тем, как продолжить. Конец комментария. Френ. О боже, я прямо чувствую, как эти сердитые части маршируют взад и вперед. Ты думаешь, что прорвешь наш строй и поговоришь с изгнанником? Ты, наверное, шутишь. Они строят мне рожи и пытаются меня напугать. Джей, перед тем как мы пойдем дальше, давайте установим максимально возможный контакт с Я. Комментарий. Здесь я погружаю Френ в короткую медитацию равновесия заземления, подобно приведенной в главе 5. Эта медитация в стенограмму не включена. Конец комментария. Френ. Хорошо, я чувствую, что нахожусь в состоянии Я, но оно не прочное. Я вижу марширующие фигуры, грозящие мне кулаками, но теперь я чувствую отстраненность и больше наблюдаю со стороны, а не тревожусь, как раньше. Джей. Хорошо. А что вы чувствуете по отношению к ним прямо сейчас? Френ. Любопытство и полное спокойствие. Джей. Спросите этих защитников, чего они боятся. Комментарий. Это один из способов узнать, чего они опасаются в работе с изгнанником. Конец комментария. Френ. Чувствую грусть. Они говорят, ты не справишься, так что даже не начинай. Ты начинала заниматься этим раньше, но потом ты бросил у нас. Джей. Вы знаете, что это значит? Френ. Это значит, что я обращаю внимание на части, испытывающие боль, но потом не идут до конца. Я ухожу, а их снова прогоняю. Комментарий. Это страх некомпетентности. Они боятся, что Френ будет непоследовательно в отношениях с изгнанниками. Конец комментария. Джей. «Понимаю. Это означает, что вы бросите их после сессии. Как вы чувствуете, это правда?» «Френ, думаю, да. Иногда я бывала там самостоятельно и начинала испытывать боль или становилась свидетельницей их историй, но тогда я не знала, что с этим делать. Позже я почувствовала, что меня захлестывают эмоции и вновь их заблокировала. Я недостаточно была счастью, чтобы получилось развить с ней отношения». «Джей». Так что сегодняшнее занятие должно помочь. Возможно, вы не могли оставаться с изгнанником по причине слияния с ним. Если бы вы смогли отделиться, то вы с большей вероятностью остались бы с ним, так как вас бы не захлестывали эмоции. Френ, до этого момента я не понимала, что проблема в этом. Джей, вы можете сказать этой шеренге защитников, что если они позволят вам попрактиковать отделение, то вам будет проще остаться с изгнанником. Комментарий. Идея здесь состоит в том, что Френ покинула своих изгнанников не просто из-за безответственности, ее переполняли эмоции. Как только она справится с этим, она сможет регулярнее оставаться с ними. Конец комментария. Френ. Ну, кажется, их эта идея устраивает. Но сейчас я вижу, как часть укрывает или заслоняет собой юную детскую часть и смотрит на меня, как на карающего бога. Она мне не доверяет. «Этот защитник вроде родителя, и он считает меня опасной». Комментарий. Страх группы защитников был развеян, и теперь на поверхность выходит второй страх. Конец комментария. Джей. Значит, она боится, что вы обидите изгнанника? Френ. Да, что я буду неделикатной, резкой. И что у меня будут нереалистичные ожидания, и я захочу, чтобы изгнанник был взрослее, чем на самом деле. Вот где я начинаю чувствовать себя шатко, и мне не хватает уверенности. Переживаю, что буду резкой». Комментарий. «Похоже, что у Френ есть часть, которая может чего-то требовать от изгнанника, но важный вопрос заключается в том, находится ли эта часть в слиянии с ней прямо сейчас. Если нет, то она может успокоить защитника, и он ее пропустит». Конец комментария. Джей. «Проверьте, ощущаете ли вы себя так прямо сейчас?» Френ. «Нет, сейчас нет. У меня теплые чувства к этому ребенку. Джей. «Да». Скажите это защитнику и посмотрите, разрешит ли он вам работать с ребенком. Френ. Так лучше. Теперь все более мирно. Перед пещерой, где находится изгнанник, тонкая занавеска. Но она не отталкивает. Я могу отдернуть ее. И теперь я вижу нянек, готовых прийти на помощь. Джей. Так что она, можно сказать, дает вам разрешение? Френ. Да, она уступает дорогу и открывает мне вход. Комментарий. Теперь и второй защитник дает свое разрешение так, что Френ может начать работу с изгнанником. Познакомимся с продолжением сессии в главе 11. Упражнение. Получите разрешение работать с изгнанником. Проведите сессию, в которой попробуете получить разрешение от защитника поработать с изгнанником, которого он охраняет. Если возможно, выберите защитника, с которым вы уже познакомились. Заново установите связь с защитником, убедитесь, что вы в пространстве «я», затем выясните его положительное намерение и выстроите с ним доверительные отношения, как рассказывалось в главах 7 и 8. Затем распознайте изгнанника и постарайтесь получить разрешение на взаимодействие с ним, как показано в этой главе. Как только вы получите разрешение, предложите изгнаннику рассказать или показать вам, что он чувствует. Запишите то, что вы обнаружите. Защитник положительное намерение, что страшного произойдет, если он не будет играть свою роль, изгнанник, что страшного, по мнению защитника, произойдет, если вы установите контакт с изгнанником, что чувствует изгнанник.